Глава тридцать Апатия помаленьку проходила, и моя тревога за Алекс становилась все сильнее. В конце концов, я решил сходить и посмотреть, где она. Того, кто всегда ожидает худшего, редко подстерегает разочарование. Случаются, конечно, и приятные исключения. Однако, на сей раз все сложилось так, как и должно было сложиться. Алекс без чувств распростерлась на полу. Кто-то тюкнул ее по макушке и удалился в неизвестном направлении. Мистер Картер Стоквелл вновь испарился. Тело Тома Вейдера также исчезло. Мало того, Алекс была полураздета. «Нет, я все понимаю. Покажите мне того, кто останется равнодушен к ее прелестям. Но лестничная площадка все-таки не самое романтичное место в доме» да и предаваться любовным утехам с девицей, которая ничего не воспринимает. Может, кому-то и нравится, но это не по мне. «Эй, лапушка!» — позвал я. «Просыпайся, Алекс! Хватит дурака валять!» «Попробовать, что ли, тот способ, каким приводят в чувство героинь во всяких сказках?» «Нет, не стоит. На меня и без того слишком многие зубы имеют». Алекс шевельнулась, застонала, попыталась сесть. «Что стряслось?» — спросил я, помогая ей выпрямиться. «Разве не видно? Кто-то на меня напал». Раздражение Алекс было вполне объяснимо. Поднялся снизу и... «Ты что, не слышал, как я кричала?» «Нет». Я был совершенно искренен. Будучи наверху, я не слышал ни единого звука. Так вот, я кричала, громко-громко. А когда попыталась убежать, то споткнулась от Тома и получила по голове, прежде чем успела встать. Тут она заметила, в каком состоянии ее одежда. «Это еще что такое? Сказал бы, я сама бы все скинула». «Это не я. Бесчувственные девушки не в моем вкусе. Даже не знаю, то ли радоваться, то ли обижаться. Я вовсе не хотел тебя обижать. Вечно женщины понимают меня неправильно. Наверное, они это делают нарочно». Так что, я вполне пришла в себя. Звучит заманчиво, вот только времени в обрез. По дому шастают какие-то гнусные типы, и мы понятия не имеем, что им нужно. Что с Томом сталось, не знаешь? Нет. Думаю, они продолжили то, чем занимались, когда мы их прервали. Может быть. Вставай, поправь одежду. Я хочу потолковать с твоим отцом. Не оставляй меня здесь. Я и не собираюсь поэтому ты должна выглядеть прилично». «Ах...» На мгновение она стала прежней шаловливой Алекс. Но потом в ее взоре вновь мелькнул страх. «Как, по-твоему, что все это означает?» «Самого бы кто просветил. Я надеялся, что Стоквелл нам поможет». «Стоквелл?» «Ну да, тот парень, которого ты стерегла. Я с ним уже встречался. Его зовут Картер Стоквелл». «Как я выгляжу?» как будто мы только-только слезли сеновало? М «Не совсем». «Эх», — усмехнулась она. «Жаль, а то все подумали бы, что мне наконец повезло. Не забывай, что когда б тебе и вправду повезло, я бы оказался по уши в дерьме». «Я никому не скажу», — пообещала она. «Смотри, не торопись сам». И слегка подалась вперед. «Да, за последние годы...» Алекс сильно повзрослела. Однако на ее слова я бы не особенно полагался. По-моему, она была из тех девиц, которые обожают хвастаться своими победами.